Кипя отвагой, младший Фортенбрас набрал себе с норвежских побережей ватагу беззаконных удальцов за корм и харч для некоего дела, где нужен зуб. Шекспир, Гамлет, принц датский. Уход Час фа ин ле. На языке кроликов означает «час восхода Луны». Кролики, конечно, понятия не имеют ни о точном времени, ни о точности. В этом отношении они очень похожи на первобытных людей, которым частенько требовалось несколько дней на то, чтобы только собраться, а потом еще несколько дней, чтобы заняться делом. В те времена людям, чтобы действовать сообща. Нужно было некое чувство, вроде телепатии. Телепатическая волна словно захватывала их и несла к назначенной минуте. Тот, кому доводилось видеть ласточек и стрижей в сентябре, видеть, как они собираются на телеграфных проводах, щебечут, описывая маленькие круги, в одиночку или же группками, Над голыми убранными полями, возвращаются, чтобы сделать потом круг побольше, потом еще и еще, над пожелтевшими изгородями вдоль улочек. Все эти сотни разрозненных птичек, которые собираются мельтеша со все возрастающим нетерпением в стаи, а стаи, свободные совершенно без всякого порядка, сливаются в одну. Огромную шевелящуюся массу, плотную посередине, рваную по краям, которая постоянно меняется, перестраивается, как облака или волны, и так до тех пор, пока все, но отнюдь не каждый, не почувствует, что пора. И тогда они снимутся с места, начиная еще один гигантский перелет на юг. перелет который переживут не все. Тот, кто видел, как поднимается эта волна, захватывающая всех, кто считает себя в первую очередь частью целого и только потом, во вторую очередь, личностью, видел, как волна эта поднимает, захватывает их, не нуждаясь ни в сознательной мысли, ни в сознательной воле, Тот, кто видел это, видел деяние того самого ангела, что погнал в Антиохию крестоносцев изгоняет лемингов в море. После восхода луны прошло не меньше часа. Но до полуночи оставалось еще довольно много времени, когда пятик с орехом снова выбрались из норы под кустами куманики и поскакали тихонько по дну канавы. С ними бежал еще один кролик, приятель Пятика, хлао или плошка. Хлао означает всякое углубление, где может скапливаться влага, например, чашечку в листьях одуванчика или чертополоха. Плошка тоже был маленький, невероятно робкий. И большую часть своего последнего вечера в городке орех с пятиком потратили, уговаривая его отправиться с ними в поход. Плошка согласился довольно неохотно. Он страшно боялся опасностей, поджидавших их за пределами городка. Но потом решил, что главное — это держаться поближе к ореху и точно выполнять все его команды, а там будь что будет. Не успели они выбраться из канавы, как Орех услышал наверху какое-то движение. Он быстро выглянул. — Кто здесь? — сказал он. — Одуванчик? Нет, это я, дубок, — сказал кролик, глядя на них сверху вниз, и спрыгнул, тяжело опустившись на лапы. — Ты не помнишь меня, Орех? В прошлом году мы с тобой жили... до первой пороши в одной норе. А дуванчик сказал, будто вы сегодня уходите. Если это правда, возьмите и меня. Орех сразу вспомнил дубка. Медлительного тугодума, пять дней, с которым проведенные под землей во время снежных заносов, показались ужасно тоскливыми. Но, — подумал он, — нечего крутить носом да выбирать. Даже если шишаку... и удастся уговорить парочку гвардейцев, все равно большинство придет не из Ауслы. Согласятся только задворники, которым терять нечего. Орех перебирал в памяти знакомые лица, и тут появился одуванчик. — По-моему, чем скорее мы двинемся, тем лучше, — сказал он. — Не очень мне это все нравится. Я только успел уговорить дубка, и собирался подойти еще кое-кому, как увидел, что за мной по тропинке бежит ленок. — Ну-ка говори, что тебе тут надо, — сказал он. А когда я объяснил, что просто пытаюсь выяснить, не хочет ли кто пойти с нами, он, по-моему, не поверил. Он хотел точно знать, не пытаюсь ли я устроить какой-нибудь заговор против Триараха. А мой ответ только рассердил и насторожил его. По правде говоря, я так испугался, что уговорил одного дубка. И все. «Я тебя не виню», — сказал Орех. «Даже странно. Обычно он сначала собьет с ног, а потом приступает к расспросам. И все-таки подождем немного». Вот-вот подойдет черничка. Время шло. Кролики, каждый свернувшись клубочком, сидели молча, а лунные тени ползли по траве к северу. Наконец, когда орех уже побежал было вниз к жилищу чернички, он увидел, как тот появился из норы, а за ним еще трое. Одного, которого звали Плющом, Орех хорошо знал и обрадовался. Это был крепкий, выносливый кролик. И все думали, что как только он наберет вес, его сразу же примут в ауслу. — Вот уж кому, видно, не терпится, — подумал Орех. Старшие потрепали, а он и обиделся. Впрочем, с ним, да с шишаком, по крайней мере, не страшно ввязаться в любую драку. Двоих его спутников Орех не знал, и даже когда Черничка назвал обоих по имени «Алтейка» и Жолудь, это ему ничего не сказала. По их он и не удивился. Обыкновенные задворники — тощие полугодки, по недоверчивому и напряженному взгляду которых сразу ясно, кто кто. Они пока знакомы только с тонким концом розги. новички с любопытством смотрели на пятика по рассказам чернички они решили будто малыш только и делает что в поэтическом вдохновении предсказывает судьбу а на вид он оказался и поспокойней и понормальней других он один был уверен в походе время шло медленно черничка выбрался наверх в заросли папоротника потом вернулся к краю канавы, нервно подрагивая, готовый бежать от собственной тени. Орех с Пятиком остались в канаве и лениво пощипывали темную траву. Наконец орех услышал то, чего дожидался. От леса в их сторону бежал кролик или, может быть, двое. Через несколько минут Шишак уже спрыгнул в канаву. Следом за ним здоровенный проворный парень — которому только-только исполнился год. Его хорошо знал весь городок, так как шерсть у него была абсолютно серая, с почти белыми пятнами, на которых теперь, когда он, молча почесываясь, уселся, заиграл лунный свет. Это был Серебряный, племянник Триараха, месяц уже как служивший в Аусле. Орех невольно почувствовал облегчение от того, что Шишак привел одного серебряного, спокойного, прямодушного, не освоившегося еще среди ветеранов. В тот раз, когда Шишак заговорил о приятелях из Ауслы, Орех занервничал. Подстерегающие кроликов за пределами городка опасности существовали пока лишь воображений, и почти не верила, что настанет час, когда понадобятся хорошие бойцы. Но если Пятик прав, и на городок надвигается неминуемая беда, тогда, конечно, надо радоваться каждому, кто решится уйти. Хотя, с другой стороны, думал Орех, незачем лезть из шкуры вон, чтобы связаться с кроликом, который будет вести себя как ленок. Когда-нибудь мы найдем себе новое место, думал Орех, и я хочу, чтобы там не Пятику, Ни плошки, никто не садился на шею и не вертел ими, как хотел. По крайней мере, до тех пор, пока они не научатся удирать от элилии, чтобы у них была возможность хотя бы уйти. Но хочет ли этого Шишак? — Ты ведь знаешь Серебряного, не так ли? — прервал вопросом его размышления Шишак. Похоже, устроила молодежь ему ваусли сладкую жизнь дразнит за цвет шкуры и все уши знаешь ли прожужжали надоели будто бы он получил разрешение служить в гвардии только из за триараха сначала я правда хотел поговорить не только с ним но потом решил что другим и здесь неплохо он посмотрел на ореха слушай а ведь нас тут не слишком много может лучше плюнуть на всю эту затею. Серебряный тоже хотел что-то сказать. Но в густой поросли наверху послышался топот, и из лесу, к краю канавы, подбежали еще три кролика. Двигались они уверенно и открыто, ничего не боясь и не прячась, совсем не то, что собравшиеся в канаве. Впереди бежал самый рослый, а двое других следовали за ним, как в строю. сразу угадав что у пришельцев на уме что то совсем не то орех вздрогнул и напряженно выпрямился пятик зашептал на ухо ох орех они пришли чтобы но тотчас замолк шишак развернулся задвигал носом и глаз не сводил с подошедших все трое направились прямо к нему тлайли сказал главный Ты прекрасно знаешь, кто я, откликнулся Шишак. Да и я тебя знаю, Падуб. Что тебе нужно? Ты арестован. Арестован? Как это за что? За попытку раскола и подстрекательство к мятежу. Ты серебряный тоже арестован. Сегодня вечером ты не сообщил Линку о беглецах и самовольно покинул пост. Оба за мной. Тут Шишак кинулся на капитана, царапаясь и пинаясь. Падуб не остался в долгу. Оба его спутника поступили ближе, примериваясь, когда лучше вступить в драку, чтобы свалить Шишака. Неожиданно сверху, с края канавы, вниз головой в свалку ринулся Алтейка. Слету ударом задних лап опрокинул одного гвардейца и тотчас сцепился с другим. Через секунду за ним прыгнул одуванчик и приземлился точно на кролика, которого сбил алтейка. Оба гвардейца выкоробкались из канавы. Минутку поозирались и припустили назад к лесу. Падуб пытался освободиться от шишака, отпихиваясь всеми четырьмя лапами и рыча, как рычит каждый кролик, когда рассержен. Если не веришь. что кролики могут рычать. Дай проголодавшемуся зверьку лист капусты, а потом отними. Примечание натуралиста. Он собирался что-то сказать, но тут перед ним встал орех. «Уходи!» — сказал орех спокойно и твердо. «Или мы убьем тебя!» — Ты понимаешь, что это значит, — ответил падуб. — Я капитан Ауслы. Знаешь ты это или нет? — Уходи, — повторил орех, — или тебя убьют. — Это тебя убьют, — отрезал падуб. Не говоря больше ни слова, он вспрыгнул на край канавы и исчез в лесу. У одуванчика кровоточило плечо. Пару минут он зализывал рану, а потом повернулся к ореху. Орех, ты же знаешь, они скоро вернутся, сказал он. Они придут вместе с Ауслой, и тогда мы влипли. Надо немедленно уходить, подтвердил и пятик. Да, самое время, откликнулся орех. Пошли вниз к ручью, а потом по берегу. Легче будет держаться вместе. Если вы послушаетесь моего совета, начал шишак, если мы задержимся здесь. — Хоть немного. Мне уже ничьи советы не понадобятся, — отвечал Орех. Пристроившись впереди пятика, Орех выбрался из канавы и повел свой отряд вниз по склону. И меньше чем через минуту маленькая компания исчезла из виду.